Глава четырнадцать Карлики так и не сунулись в разлом, и было совсем непонятно почему. Мы прождали в напряжении около часа, но со стороны входа не раздалось ни единого шороха. Засали, уроды!» — ухмыльнулся Мар, сидя прямо на камне и облокотившись на стену. «Надо попробовать выйти». «И глянуть, что там», — сказал Тарух слабым голосом. Ему становилось все хуже. Когда я снова перевязывал его руки, заметил, что они сильно опухли, покраснели, и из раненых мест выступала жидкость. «Кажется, в раны что-то занесли». Пробормотал я, заканчивая перевязку. «Долго он так не протянет, если мы ничего не сделаем. С аптечкой у нас совсем тухло, мази есть». Тарух слабо махнул рукой, словно не желая слышать. Я порвал сумку, когда за вами лазил. Там все осталось, так что бинты есть, да тряпки, немного настойки еще. Да. Но он продолжил командовать. Надо разведать обстановку. Как только двинем дальше, приму стойке». Схожу. Коротко ответил я и направился к выходу из разлома. Тишину внезапно сменили шум реки и гортанные крики. Карлики все еще были здесь. Аккуратно выглянув из пролома, удалось разглядеть неутешительную картину. Они не только не ушли, но, похоже, разбили небольшой лагерь. Несколько из них переносили что-то к центру, а остальные стояли на страже, внимательно осматривая местность. Бесшумно отступив назад, вернулся к остальным. Разбили лагерь что-то делают. Бросил на вопросительные взгляды товарищей. Кажется, обратно ходу нет. Придется идти через разлом», — задумчиво произнес Мар. Он на секунду замолчал, будто собираясь с мыслями, а потом добавил. «Краткий экскурс в суть разломов, раз уж мы не удосужились сделать этого раньше». «Это такие куски пространства из других миров, которые случайно притягиваются к нашему слою». Он задумчиво покрутил револьвер в руке и продолжил. «Если в городе и колыбели все понятно с тварями, а чем ты глубже забираешься, тем сильнее они становятся, то разлом может принести совершенно неизвестных противников, которых никто никогда не видел. В разломы ходить опасно, но все же не так смертельно, как в город». Разлом дает шанс на возрождение. А еще разломы бывают абсолютно пустые. Там можно добывать разные ресурсы, добавил Тарух, вытирая пот со лба. Судя по тому, что нас никто еще не попытался сожрать, этот разлом может оказаться именно таким. Да, еще важный момент, продолжил Мар. У разломов несколько входов и выходов. «Нам нужно попытаться выйти через другой, чтобы не нарваться на этих мелких засранцев». А раз уж у нас минутка лекции об устройстве этого мира, поясните мне, что такое кошмары. С разломами вроде все понятно». Я сел рядом с Маром, облокотившись на стену. «О, кошмары! Это то, с чем ты точно не хочешь столкнуться!» — скривился Мар. «Оттуда реально лезут кошмары!» Призрачные твари, которых только серебром и огнем можно завалить. Он замолчал на секунду, потом добавил, чуть приглушив голос. Обычное оружие им вообще похрену. И что самое неприятное, они просто проходят насквозь любые преграды, даже стены. Сражаться с ними — это прям крайняя мера. Если видишь, лучше сразу уносить ноги. У нас есть команды, заточенные специально под кошмаров. пояснил Тарух на мой непонимающий взгляд. Эти призрачные твари лезут из чего-то похожего на разлом, и их источник вполне можно закрыть, только зайти туда нельзя. Этим шам занимается, как только почувствуют их появление. Мы немного посидели молча, собираясь с силами и мыслями. Вход в разлом напоминал обычную пещеру, и я всей душой надеялся, что дальше будет так же. Узкие проходы давали надежду, что огромные твари сюда просто не поместятся, а с мелкими, если они появятся, мы попытаемся справиться. «Всё, идем. скомандовал Тарух, тяжело поднимаясь на ноги. «Мар впереди, Гриз сзади. Я бесполезен, так что буду светильником и понесу максимум груза. Мар, помоги мне». Мар достал из сумки Таруха флягу с настойкой, и поднес ее к его губам. Тарух сделал глоток, и его лицо сразу преобразилось, порозовело. На мгновение он даже выпрямился, но, как это скажется позже, когда действие зелья закончится, никто не знал. Меня все еще держало, но заряд энергии постепенно сокращался. Я начал ощущать, что откат не за горами. Нужно было выбираться из разлома как можно быстрее. «Да это ёпный лабиринт!» Марпнул камень, который с глухим стуком улетел в темноту. Два дня мы бродили по узким туннелям разлома, не встретив ни единой твари. Мы потеряли направление и, как ни пытались, даже вернуться назад уже не могли. Казалось, сам разлом насмехается над нами. Иногда было ощущение, что мы ходим кругами, возвращаясь к одним и тем же пещерам и проходам. Каждый раз это выглядело чуть иначе, как будто место менялось, но знакомые детали выдавали ложность перемен. Вода уже почти закончилась, а внутри пещер пополнить запасы было неоткуда. Ни одного источника мы так и не встретили. Фляги показывали дно, и хотя мы старались экономить максимально, уже начинало подводить само тело. Часть оружия, две сумки и кучу всего пришлось бросить, так как тащить все это на себе не было никаких сил. Энергия, полученная от зелья, давно иссякла, а теперь откат накатывал волнами. Головная боль не давала сосредоточиться, мышцы ныли, а слабость в ногах становилась все сильнее. Каждый шаг давался с трудом, как будто разлом вытягивал последние силы. «Ты точно дойдёшь?» — буркнул Мар, бросив на меня косой взгляд. «Дойду». Выдавил я, стиснув зубы, хотя сам не был в этом уверен. Откат действовал так, что хотелось просто лечь и остаться здесь. Но я знал, что это верный путь к смерти. Знаю точно одно — умирать я не люблю. «Было бы куда идти!» — пробормотал Мар, хмуро глядя вперед. Вот кто из нас был железобетонным и шел упорно вперед, словно слон, наплевав на усталость и сон. Тарух уже давно обосновался на его плече, полностью утратив способность идти самостоятельно. Энергии зелья ему хватило всего на полдня, после чего его состояние резко ухудшилось. Единственное, что он мог делать, это поддерживать свою способность даже в полубессознательном состоянии, освещая нам путь. Теперь он едва мог говорить, а его раны выглядели ужасающе. Они сильно воспалились, И из них сочился гной. Мы даже не пытались снова перевязывать их. Ни чистой воды, ни медикаментов у нас не осталось. Он долго так не протянет, — тихо сказал Мар, не поднимая глаз. Я ничего не ответил. Оставалось надеяться только на чудо, что мы каким-то образом выберемся из этого разлома. Но с каждым шагом эта надежда угасала. Мар. «Ты говорил, что способности подбираются под то, что человеку действительно нужно в данный момент?» Спросил я, устало усаживаясь у холодной стены. «А к чему ты это?» — уточнил Мар, укладывая Таруха на землю и бросая на меня настороженный взгляд. «У меня есть нужное количество элек. Я могу попробовать получить способность, которая нам поможет выбраться. Ну или ты можешь сделать это, я отдам их тебе». Мар замер на мгновение, задумчиво хмурясь. Но вариантов особо не было. «У тебя девять или больше?» «Ровно девять», — подтвердил я. «Тогда держи еще девять. Так шансы будут выше», — сказал Мар после короткой паузы. «Ты же помнишь, как это работает? Получение способности не отнимает энергию. Это можно сделать в любом месте. Главное, поспать хотя бы пару часов». Как настроиться на то, что нам нужно, я не могу подсказать. Думай об этом сам, но сразу хочу сказать, даже моя глушилка стоила гораздо больше элик, поэтому не надейся на что-то серьезное». «А почему не ты?» «Так я же объяснил», — удивился Мар. «Моя способность стоила 36 элик, и чтобы точно получить следующую, мне нужен минимальный комплект в 72 или больше, и никак иначе». Сколько есть у Таруха, мы не узнаем, пока он не придет в себя. Сила их не достать, так что вариантов особо нет. Забирай. Тут же мне пришел запрос на получение дополнительных девяти элек. Я принял его и обратился к интерфейсу, желая потратить доступные элементы пазла. Никаких визуальных эффектов не возникло, просто баланс стал равен нулю. Слабость от отката зелья внезапно наложилась на что-то новое. Меня стало клонить в сон, словно все тело вдруг решило отключиться. Я даже не пытался сопротивляться. Откат уже выбил из меня слишком много сил, да и желание хоть на мгновение избавиться от этого ощущения было сильнее страха перед неизвестным. Получена новая способность. Чувство пути. Вы точно знаете, как добраться до места, где вы уже были и чувствуете себя в безопасности. Легко находите дружественные цели или цели, которые разрешили вам поиск. Однако способности, блокирующие поиск, могут нейтрализовать действие чувства пути или внести в него помехи. Иногда чувство пути может помочь выстроить короткий маршрут для достижения цели. Но будьте осторожны, некоторые маршруты могут привести к смерти. Надпись, которую я увидел перед глазами, когда очнулся, заставила отступить даже снова накатившую волну слабости. Я получил именно то, что нам сейчас нужно. Это поможет нам, наконец, выбраться из этой пещеры. Долго спал? Часа три, тут хрен поймешь. Ну, что там? Спросил Мар терпеливо. То, что нужно, кажется. Ответил я, пытаясь понять, так ли это и как с этим работать. «Да, я знаю, как нам выбраться из разлома». Эта новость придала сил не только мне. Даже Тарух приоткрыл глаза, и уголки его губ едва заметно дернулись. Мы, насколько смогли, быстро собрались и выдвинулись в путь. Способность не давала никаких визуальных подсказок, ни карты перед глазами, ни даже банальной стрелки, как при выходе из колыбели. Я просто знал, куда идти, и всё. и мы потеряли бдительность. Долгое блуждание по однотипным пещерам без каких-либо признаков жизни притупило наше внимание. Я не заметил тварь, которая вынырнула из темноты настолько быстро, что уследить за ней было практически невозможно. Я был слишком слаб, головная боль не позволяла сосредоточиться, но Мар заметил ее. Правда, чтобы успеть среагировать, ему пришлось уронить Таруха на землю, не заботясь о том, насколько мягким будет его приземление. Тарух свалился как мешок, но Мар уже стоял с поднятым оружием, готовый встретить угрозу. Свет от способности Таруха, усилившийся при его падении на пол, резко вспыхнул, ослепляя тварь и на мгновение выхватывая ее силуэт. Это было что-то вроде паука, но куда более мерзкое. Размером с крупную собаку, с телом, покрытым блестящими, как мокрая смола, хитиновыми пластинами. Длинные, изломанные ноги заканчивались острыми, словно лезвия когтями, которые скрежетали по каменному полу. Ее голова была непропорционально большой, с парой пустых глазниц, из которых сочилась густая черная жидкость. Вместо рта жуткий разрез, полный мелких, как иглы зубов, клацавшихся глушающим звуком. Она двигалась хаотично, будто почти не касалась пола, мгновенно меняя направление. Раздался выстрел, а затем громкий визг твари. Кажется, Мар попал, но не убил ее окончательно. Я вскинул обрез, вводя им из стороны в сторону и пытаясь встретить новую атаку железом, которой так и не последовало. В голове возникла странная мысль. Нельзя оставлять подранка за спиной. Нужно его добить. И как только я сосредоточился на этой идее, почувствовал, куда идти. Сказать, что удивился, не сказать ничего. Получается, что тварь желала, чтобы мы ее нашли и убили. И это очень сильно походило на ловушку. «Надо добить», — сказал я хрипло и двинулся в нужном направлении. На «Нахрена? А если это ловушка?» Спросил Мар, сразу почуявший проблему. Но я точно был уверен. Если не убьем, будет хуже. Гораздо хуже. Иначе будет хуже. Мар подхватил Таруха, который, кажется, окончательно потерял сознание, но все еще продолжал светить. Мы осторожно двинулись в направлении твари, ориентируясь на подсказки моей способности. Вскоре вышли в небольшой коридор, который заканчивался тупиком. тварь сидела в самом конце неподвижно смотря на нас своими пустыми глазницами из ее горла доносился странный жалобный скулёж. две ее лапы были оторваны и из рваных ран медленно сочилась густая черная слизь стекая на пол кажется она уже не могла двигаться но что то в ней заставляло держать оружие наготове я вскинул обрез и выстрелил но тварь почувствовав опасность метнулась в мою сторону с нереальной скоростью. В тот момент, когда картечь разнесла ей голову, я уже ощущал ее зловонное дыхание на своем лице. Стены пещеры забрызгала густой черной слизью, а меня с ног до головы залила липкая жижа и куски останков. Теперь ей эм, точно конец. «Надеюсь, их тут немного», — пробормотал я, опуская оружие. «Слишком уж резкие твари. Эту мы подстрелили скорее случайно. Явно не привыкла к свету. И это оказалось решающим в нашем скоротечном сражении. Если остальные окажутся такими же быстрыми, нам будет нелегко». «Что ж ты так любишь обмазываться кровью и кишками?» — раздался голос Мара за моей спиной. «Теперь в таком виде ходить до ближайшего водоема». Я лишь молча сплюнул горькую слизь, которая попала мне на язык. Надеюсь, она не ядовитая, иначе мне точно хана. Вы убили темного шестилапа. Получено в награду 25 осколков душ, 30 боливаров. Часть амулета темного шестилапа. Одна из двенадцати. Принято третье задание. Соберите двенадцать частей амулета темного шестилапа и получите возможность создать амулет тёмного шестилапа, уникальный предмет, который наделяет владельца способностью взгляд тени. Эта способность позволяет видеть движение объектов даже в полной темноте, улавливая их слабые тени. Мы остановились в этой же пещере, чтобы немного передохнуть и обсудить дальнейший план действий. Надеяться, что в этих туннелях водится только одна такая тварь, было глупо. Но теперь мы знали их слабость, яркий свет. Это означало, что придется еще сильнее напрягать Таруха, который лежал посреди пещеры и слабо стонал. И «Если выпить ещё настойки, то что будет?» Спросил я у Мара, бросая взгляд на неподвижного Таруха. «Думаю, ты умрешь. Мар пожал плечами. «Она не берет энергию из ниоткуда. Это не магическое зелье». Настолько задействуют резервы твоего организма, иссушая их. Он на секунду замолчал, затем добавил. Отсюда и откат. Организму нужно восстановиться, а без времени на это можно просто выгореть до конца. Я подполз к Таруху и попытался его расшевелить. Мучить его совсем не хотелось, но без его способности выбраться из этих пещер было невозможно. «Давай, проснись, друг». «Еще немного нужно потерпеть», — сказал я, потряхивая его за плечо. «Я выведу нас отсюда». Он слегка застонал, но глаза не открыл. Я продолжал попытки достучаться до него, тихо уговаривая. «Просто немного света, Тарух. Это все, что нам нужно. Мы почти выбрались». Свет от его способности мерцал все слабее, и страх, что он может окончательно угаснуть, подгонял меня сильнее, чем собственная усталость. Остаться здесь, в полной темноте, было равносильно тому, чтобы просто пустить себе пулю в лоб. Выжить в таком месте стало бы абсолютно нереально. И тогда все эти мучения, весь этот путь, окажутся напрасными. «Слышу. Буду светить. Давай». Прошептал Тарух одними губами, но я услышал его. Я кивнул Мару, и тот приблизился с флягой в руках. Наклонился и аккуратно влил Таруху в рот немного на Пару раз способность мигнула, и казалось, что все, Тарух ушел на перерождение. Но с третьего раза его кожа засветилась настолько ярким светом, что смотреть на него стало невыносимо больно. Глаза его оставались закрытыми, Дыхание было резким и отрывистым, но настойка дала ему еще немного энергии, которой мы должны были воспользоваться. «Бегом! Бегом!» — крикнул я и попытался поднять Таруха, но сил не хватило. Мар подхватил его с другой стороны, и вместе мы справились. Мы не шли. Мы практически бежали, насколько нам хватало сил. Я не чувствовал ног, Они казались деревянными палками, стучащими о камень, которыми заменили мои настоящие. Как ни споткнулся и не упал во время этого забега, я даже не представляю. Мар, хоть и был самым целым из нашей компании, выглядел тоже не лучшим образом. Весь перемазанный в чужой крови, запекшийся и ставший черной, он напоминал демона из ночных кошмаров. Чувство преследования давило на плечи. Твари! Сначала пришли к трупу убитого мной монстра и только потом помчались в нашу сторону. Вот как это должно было сработать. Дать нам время. Казалось, сотни или даже тысячи когтей стучали по камням пещеры, и мы были еще живы только благодаря тому, что Тарух светился, как небольшое солнце. Даже у меня уже начинали болеть глаза от столь яркого и невыносимого света, хотя я и не смотрел в его сторону. Коридор сменялся коридором, и я чувствовал, что мы уже близко. Наконец, очередной поворот, и мы вывалились из пещеры на открытое пространство, где, по идее, нас должны были ждать карлики. Но пространство оказалось незнакомым, и никаких карликов вокруг не было. Контраст с темными холодными пещерами был разительным. Мы вышли в жаркий летний день. Высоко в небе светило солнце, а вокруг раскинулись зеленые поля, наполненные разнообразной растительностью. За спиной остался узкий вход в небольшой провал в земле, но никаких гор вокруг не было вообще. Я без сил опустился прямо на траву. «Кажется, далековато нас занесло», — прохрипел Мар, укладывая Таруха на землю и падая рядом со мной. «Мы, блядь, где вообще?» Я прислушался к своей способности и понял, что до Прежбурга тысячи и тысячи километров. Способность не только показала путь, как выбраться из разлома, но и выбрала самый безопасный вариант. Керлики бы нас точно грохнули. Ну, мы все равно планировали выбраться из разлома с другой стороны. Жаль только, что расстояние до родной колыбели теперь было слишком большим. Шансов на возрождение практически не осталось. Я взглянул на Таруха, который стеклянными глазами смотрел в небо. Его кожа больше не светилась. «Спасибо, брат», — сказал Мар, накрывая его лицо ладонью и закрывая ему глаза. Но он, не скрывая своих эмоций, молча плакал. Силы оставили меня, и я отключился прямо там же».